Глава 60. -е. Даррен методично раздевался. Он умудрился как-то ослабить эти жуткие тиски, и я снова могла дышать и смотреть. От него невозможно отвести глаз. Он снял шейный платок, скинул с себя строгий удлинённый сюртук, потом жилет и стал стаскивать сорочку. Бриджи тоже полетели вниз. Он остался в коротких нижних брюках — Что ты зачем? Ого, я даже выплюнула нечто членораздельное. Хочу тебя впечатлить, не смей терять сознание, когда ты еще увидишь такого красавца. Если ты не заметила раньше, ненавижу пачкаться, лучше сразу снять все лишнее. Речи определенно странные, или у меня бред и еще зрительные галлюцинации. Я тебе нравлюсь, дорогая. «Вот ты мне очень. Так что я забеспокоился, куда же ты пропала. Почему меня никто не умоляет пощадить Лео, без которого жизнь не мила? И ты времени даром не теряла. У нас минут пять, не больше». Чернокнижник, сверкая неуемными глазами, которыми я всё никак не налюбуюсь, приблизился. Он дотронулся до зеркала, провел по моей измазанной щеке, Перед этим его силой меня отлепило от зеркала. Теперь я держалась за раму скорее по инерции. Так привычнее, чем ощущать, что стоишь на полу исключительно при помощи чужой магии. Нравишься? Я тебя обожаю. Ты как шоколад. Совсем нельзя, но всегда хочется и не получается остановиться. Язык развязался. Почему бы не порадовать человека напоследок? Может, он впадет не в ярость, а в нежную меланхолию. Детям только лучше. Ненавижу твое упрямство, зайка. Но без него... Нет уж. Я потерял трех любимых женщин и думал, что любить больше не способен, что братец добился своего. мое сердце угасло. В руке на черной молнии блеснул клинок. Я даже не вскрикнула, просто закрыла глаза. Рядом негромко хрустнула — Ничего не понимая, я снова взглянула на короля. Маг вогнал лезвие себе в ребра почти под грудью. «Это не Кристофер, это ваша с ним ненависть. Что ты творишь? Какого яка?» Чернокнижник взмахнул снова, и такая же рана появилась с другой стороны. Нож выходил из нее беззвучно. Дары, остановись!» — прохрипела я. «Восемь ран». «Восемь точных попаданий. Ты не смогла бы прикончить меня этой зубочисткой, потому что надо знать схему. Я сам ее нарисовал, сам закрепил». Два раза он вспорол низ живота. Я не смогла даже крикнуть. Даррен стал терять силы, и боль, причиняемая мне зеркалом, неотвратимо возвращалась. «Останься, Тори. Ты нужна здесь куда больше, чем я». «Я, может, и воспитал бы из Дема не маменькиного сынка, а короля, но какой в этом смысл, если ты не оценишь, не ужаснешься и не восхитишься? На кого ты оставишь детей?» Прицеливаться ему было все сложнее. Пятый удар в районе солнечного сплетения он совершил только со второй попытки. Я полностью оцепенела. Так как Даррен не поддерживал меня больше, постепенно сползала парами на пол». «Говори со мной, дорогая. Не молчи. Я люблю твой голос. Может, тебе что-то хочется узнать? Спрашивай. Ты вот-вот останешься без сладкого, без десертов по утрам и вечерам». Когда-то я сделал так, что магия Виктории буквально переплелась с чарами зеркала. Убрать тебя или разбить его, и второй в связке будет уничтожен. Но над вами есть я. Моя смерть запускает реакцию отмены. «Не теряй сознание, ты выживешь, моя зайка». «Не смей называть меня так», — прошептала я. «Я выбираю эти твои моны. Мономи, монамур. Вот это да, это приятно». Пропустила момент, куда и как он нанес следующую рану. К этому моменту мы оба стояли на коленях, давя осколки зеркала. Боль опять исчезла. Какая-то она мерцающая, Я должна сказать ему нечто важное или хотя бы погладить, но правую руку не поднять. Ты вернула мне вкус жизни, и ты ее отнимаешь. Он так улыбнулся, будто делился чем-то радостным, тем, что его умиляло. Я хотела совсем другого, — всхлипнула я, — чтобы ты был рядом и не мешал нам дышать. Я дал тебе кинжал, Тори, чтобы ты убила чудовище. Я думал, что если любимая женщина поднимет на меня руку, то ее её... твоя власть надо мной закончится. Ты осознаешь, какая ты на самом деле, такая же, как мы, как все карбюраторы. Мы расстанемся, все станет на свои места. Я заваливалась прямо на него, но он удерживал меня одной вытянутой рукой и продолжал кромсать себя. «Нет времени», — пробормотал он. Даже обнять не успеваю. Одним движением он резанул по горлу. Я вовремя опустила глаза, но этот короткий, влажный звук останется со мной. Вот теперь всё. Я падала в бесконечную пропасть. Рядом со мной рухнул Даррен, который закончил ритуал по уничтожению черного колдуна, пробив себе сердце. Мы лежали рядышком, вернее, плавали в одной луже. Его пальцы почти неощутимо сжали мои, или это просто померещилось. «Даррен, я...» Краски окончательно исчезли. Меня затягивало в темноту, но перед этим Даррен сказал что-то важное. «Я должна... чего и кому?» Голос Эмилии назойливым колокольчиком ворвался в мозг. На фоне его звонкости даже вопли она отходили на второй план — а ведь бедный ребенок уже охрип. «Мама, мне сказали, что вы закрылись, а до этого Бригитта передала, что поссорились с дядюшкой. Я вернулась, а Дэм орёт, как резанный. Так дверь у вас открыта, мам!» Пара мгновений тишины. «Ох, як-як-як-як-як-як!» Все звуки теперь перекрывала бесконечная сирена с повизгиванием. Толком не опустившись вниз, трель ползла обратно вверх, не сбавляя силы. «Меня ввезет не отложка?» «Нет, это Дэм, мой грачоночек. На следующий день голова еле держалась на шее и зверски гудела. Я не желала сползать с кровати. Комнату отмыли и привели в порядок. Все, что осталось от зеркала, гномы скинули в огромную плавильню на ближайшем к замку медном производстве. Я не выпускала Дема из объятий. Он дрых прямо на мне и вообще пребывал в прекрасном настроении. Первым к нам заглянул балдур, который сзади не злечился от всех недомоганий. «Король умер? Да здравствует королева-регент! Не мог бы ты радоваться потише, добрый гном, — Устало выдавила я. «Так вся страна празднует, а трое из пяти наших соседей уже объявили, что устроят карнавал. Замечательно. И пять из пяти, спорим, уже проверяют готовность своего арсенала». Балдур вздохнул. «Моя королева. Понятно, что вы к нему привыкли, немножко привязались и прямо сейчас еще не в состоянии оценить, как нам всем повезло». До этого я не хотел вас расстраивать, но убить Дарана было не под силу практически никому. Сколько рыцарей да витязей, что там герои. Против него бывало и войска посылали. Мы были обречены страдать. Это чудо, великое чудо. Как только я закрывала глаза, то видела раны на груди, которую так любила гладить. В ближайшие дни придется потерпеть, стиснув зубы. Наверняка это был морок, он вскоре рассеется. Я не могла любить этого монстра и в самом деле. Но кроме детей, я сейчас не реагировала ни на что. Лео, прослышав, что я заболела, забегал уже два раза, румяный, возбужденный и снова уносился на ристалище. Что с телом, Балдур? На прямые вопросы в страже мне не отвечают. Мне нужно с ним попрощаться». Но это тело, — заюлил один из семи верховных. Как с ним прощаться? Балдур. Тогда старый гном развел руками. Да нет его. Столь сильные маги отличаются от обычных людей. Он весь стал энергией и испарился. Вы не из нашего мира, можете навыдумывать всякого, но поверьте, чернокнижник мертв. Об этом свидетельствуют все наши артефакты. кристалл карбюраторов, да и характер повреждений, которые описала Эмилия. «Мы, наконец, свободны! Вы победили, моя королева!» В спальню в этот момент влетела Белоснежка. «Ох, как у вас тут тихо и тускло! Сделаем в замке ремонт. Пусть везде по стенам розы!» В спальне королевы и тронном зале пускай алые, в коридорах персиковые, в моих покоях пусть будут белые и оранжевые. Ненавижу розы. Больше никаких роз в моей жизни. И надо напомнить принцессе, что их дворец с Малургом почти готов и ждет отделки. Я шикнула на девушку и гнома, чувствуя себя настоящей злой мачехой. Давно не слышали сирену в исполнении Демиана. — Ну, дети же, и как на них сердиться?